Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Страдания преподобных отцов наших Иоанна, Сергия и Патрикия. Во дни святейшего патриарха Иерусалимского Ильи, который был вторым патриархом того же имени во святом городе Иерусалиме, уже находившемся тогда во власти Агарян, в Царьграде в то время царствовал Константин и Ирина, Возникло у агарян междуусобие, сильно разорявшее страну. Варвары, воюя между собой, опустошали не только сёла, но и города, как Елиферополь, Асколон, Газу, Скарифью и другие. Нападая в расплох, они, если и не убивали всех людей, однако грабили всё имущество и умышляли тех, кто им сопротивлялся. Устраивая засады по дорогам, они схватывали прохожих, били, ранили их и грабили у них всё до последней рубашки. Хорошо ещё было, если отпускали живым, раздетого, избитого и израненного путника. Тогда и святой город Иерусалим находился в большом страхе. Туда стекались жители окрестных городов и сёл. они охраняли стены и готовились отразить разбойнические набеги варваров. В то время и славная обитель святого Харитона была так сильно разорена, что потом уже не могла оправиться, но пришла в окончательное запустение. И лавра преподобного Саввы также претерпела много горя. В нее из разных мест собрались святые отцы, и при игумене Василии преподобном угождали богу постническим житием. Во время агарянского междоусобия и разбойнических нападений они не выходили никуда из своей обители. Хотя они и могли бы, оставив лавру, спастись от варваров в Иерусалим, но не хотели покинуть то слово место, где первоначально приняли на себя иго Христово. Раз, умирев для мира, они не страшились смерти. но положившись на Христа, говорили: Владыка наш, если захочет, может спасти нас от рук варварских. Если же будет угодно его праведной воле отдать нас варварам на убийение, то пусть Господь поскорее пошлёт нам мучения, полезные для души. Примем, говорили они друг другу. Полезное от руки Владыки нашего.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 Хорошо видеть удаляющихся от мира в пустыню и идущих по крестовым стопам. Но как плохо видеть, если они, немного пожив в пустыне, бегут оттуда из страха пред людьми и возвращаются в мир. Пусть не посмеются над нами, общий всех враг дьявол. Боязнью варваров изгоняющий нас из безмолвной пустыни в город. Он много раз был побеждён нами с помощью Христа, царя нашего, и бежал от нас как пёс, позорно прогнанный. Нам не надо каменных стен для защиты, вместо стены необоримой защитник наш Христос, которому мы у святого Давида научились петь. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Psalm 30, стих 3. Не имеем мы броней ни шлемов, не имеем щитов, чтобы отразить вражеские стрелы, но у нас есть духовное оружие любви, броня надежды, щит веры и шлем спасения, которыми вооружимся. Нет у нас полков воинских, которые защищали бы нас от врагов, но ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет нас. Псалом 33, стих 8 «Ибо для нас жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Послание к филиппийцам, глава 1, стих 21 «Ведь не любовь и пристрастие к временной жизни убедило нас войти в эту пустыню. Зачем же мы поселились в этом пустынном месте? Разве не из любви ко Христу? Если мы здесь будем убиты, то будем убиты за Христа». ради которого живём здесь. Такими словами они утешали и ободряли друг друга и, поручив свои тела и души Богу, оставались в лавре. Ещё и другая весьма уважительная причина удерживала их. Жившие вокруг их соседи питали вражду к тому святому месту и ничего так не хотели, как видеть лавру святого Саввы разорённой. Место это пустынным, не населённым монахами. Если бы братия покинула на некоторое время лавру, то враги тотчас бы пришли, сожгли церковь и кельи и сравняли бы всю обитель с землёю. Чтобы этого не случилось, святые отцы и остались в лавре, и не были они словно тростье ветром колеблемое, но как столпы, основанные на камне. непоколебимые от ветра и бурь находившихся искушений не только ради обороны стен, они не выходили из лавры, но более того, ради славы Христа Господа, прославленного некогда и прославляемого и в дни их на том месте. Так продолжали жить те святые отцы в лавре. И высший защитник по молитве преподобного отца нашего Саввы соблюдал их невредимыми от варваров, пока не пришёл час его святой воли. Действительно, хотя варварский полчища, идя из Аравии или откуда-либо ещё, мимо того пустынного места к своему стану, много раз поворачивали к обители, но не причиняли никакого зла, а только требовали пищи. Яростно смотрели они на иноков, скрежища зубами, но против воли Божьей не могли сделать зла Божьим рабам. И взяв пищу, сколько её могло найтись в обители, они уходили в свои места, а вместо благодарности хвалились когда-нибудь разорить лавру и опустошить эту святую местность. Однажды какое-то варварское полчище Желая привести в исполнение задуманное ими злое дело, пошло было к лавре, чтобы разграбить и разорить обитель. Но случайно, близ святого Вифлеема, встретилось оно с войском, которое было поставлено там на случай варварского прихода. Произошла битва, варвары были разбиты и обращены в бегство, так что едва кто из них остался жив, как потом узнали». В другой раз другое полчище с тем же злым намерением направилось из святого стана Клаврии, но придя в какое-то селение, бывшее неподалёку от Лавры, варвары нашли много вина, спрятанного под хворостом. Они напились, затеяли между собою ссору и многие убили друг друга до смерти. Так замысел их разрушился, а полчище разошлось. После этого соизволил Бог послать искушение на рабов своих, как некогда на праведного Иова, с тем, чтобы они, как золото, очищенное в горниле, оказались достойными Бога. И попустил он рукам варварским коснуться своих угодников, которым предуготовал мученические венцы. Преподобные, слышав, как из тех двух полчищ, хотявших напасть на Лавру, одно было разбито и русалинским войском, А другое распалось само собою, сидели без страха в своих кельях, проводя святую сорочницу в обычном посте и труде. В то время по дьявольскому наущению собралось эфиопских варваров до 60 человек с луками, стрелами и мечами. Они задумали разбойнические напасть на лавру, надеясь найти у иноков богатое имущество. В конце Великого поста, на неделе перед Вербным воскресеньем, 13 марта, во втором часу дня напали варвары на то пустынное место. Иники скорее побежали из пустынных келий в монастырь и церковь, а варвары с обнажёнными мечами и натянутыми луками, словно в битве с криком, бросились к монастырю. Некоторый из иноков, желая укротить их ярость, вышли к ним и кротко начали увещевать их добрым словом. Зачем вы пришли к нам безоружным и мирным, словно на битву с врагом, сделавшим вам зло? Мы живём со всеми в мире и ни вам, никому другому не делали никакого зла. Для того мы и в пустыне этой живём, оставив всё своё в миру, чтобы быть подальше от ворожды, раздора и битв, чтобы можно было нам в спокойствии оплакивать свои грехи и угождать Богу. И мы не только никогда никому из вас не делали зла, но насколько можем, стараемся вам благодетельствовать. Многих из ваших, приходивших сюда, мы кормили, поили, и давали им пищу на дорогу. Не платите нам злом за добро. Вы скорее должны быть благодарны нам за оказываемые вам благодеяния. И теперь готовы мы дать вам пищи и приютить вас, как странников. Варвары же с яростью кричали: "Мы не за едой пришли, а за серебром и золотом. Выбирайте одно из двух. Или дайте нам золото и серебра, и говорили, сколько литр, и будете живы. Или если не хотите дать, то погибнете от наших рук. «Поверьте вы», — отвечали отцы, — «что мы убогие и нищие, и так бедны, что даже хлеба и одежды не достает у нас. Золото же и серебра, которого вам нужно, нам никогда и во сне не снилось. Мы употребляем только то, что необходимо для прожития». Разгневались варвары на эти слова святых и пустили стрелы, словно дождь на иноков, не переставая стрелять, пока не опорожнили своих колчанов. Так они тотчас поразили насмерть тринадцать преподобных отцов, других же немного ранили. Бросившись к кельям, они выламывали двери большими каменьями и вытаскивали, что могли, из убогого иноческого имущества – Потом они зажгли кельи и хотели тоже сделать и с церковью. Но по Божью усмотрению не успели они принести хвороста и развести огонь, как увидели, что вдали идут какие-то люди. Подумав, что это идет Иерусалимское войско на защиту иноков, варвары тотчас бросились в бегство, унося с собой награбленное имущество иноков. Отец же Фома, который был искусным врачом, начал вынимать стрелы у раненных братьев, омывать их раны и подавать им помощь, какую кому было нужно. Страшные были раны: у кого на груди, у кого на плечах, у кого на лице и лбу, а у некоторых камнями были разбиты головы, и все обливались кровью. Страшно и жалко было другим смотреть на них. При наступлении праздника Ваи, во время всенощного пения, кто-то известил преподобных отцов, что варвары собирают ещё большую шайку разбойников, чтобы опять напасть на лавру. И были блаженные отцы в большом страхе и трепете, но не бежали, а готовились к смерти и положившись на Бога, ожидали конца. С приближением дня страстей Господних наступил день страдания и для них. 20 марта великий четверг ефиопы в другой раз ещё в большем числе напали на лавру и бесчеловечно избивали преподобных различным образом: в кого стреляли стрелами, кому отсекали голову мечом, кого рассекали надвое, кому отрубали руки и ноги, а иных обивали до смерти камнями. Оставшихся же в живых они собрали в церковь и хотели мучить, чтобы они указали церковное сокровище и монастырское имущество. Окружили обитель и смотрели по горам и холмам, чтобы никто из иноков не убежал от рук их. Многие бросились бежать, но попадали в руки варваров, и едва ли кто избавился от них. Они схватили бежавшего блаженного Иоанна, начальника странников, еще юношу, и без милости мучили его на горе. Перерезали ему жилы на руках и на ногах и тащили его за ноги по камням с вершины горы до самой церкви, так что вся кожа у него на спине была содрана острыми камнями. Преподобный же Сергий, хранитель церковных сосудов, видя, какие муки терпят отцы, И боясь как бы не стерпев мук, не открыть, где скрыл церковные сосуды, тайно бежал из монастыря. Он уже был далеко, как его схватили варварские сторожа и потащили насильно в монастырь. А когда он стал сопротивляться, отсекли ему святую голову. Несколько других отцов скрылись от убийц в пещере, бывшей вне монастыря. но их увидел стоявший на холме варварский сторож и, указывая рукой, закричал своим товарищам, что в пещеру убежали иноки. И тот час страшный эфиоп, с обнаженным мечом встав у входа в пещеру, начал кричать громким голосом, приказывая скрывшимся выйти. Иноки трепетали от страха, а преподобный Патрикий, бывший среди них, говорил шепотом к братьям. Не бойтесь. Я один из вас выйду и умру. Вы же сидите и молчите. Он вышел к эфиопу, готовый положить душу свою за други своя. На строгий вопрос эфиопа, есть ли там другие монахи, преподобный отвечал, что он был там один. Тогда эфиоп повёл его к церкви, собрав ото всюду святых отцов в церковь, варвары сказали им: выкупите себя и церковь вашу за 4000 златниц. Если же нет, то мы тотчас убьём всех вас мечом и церковь вашу сожжём. Святые же отцы кротко отвечали: Простите ради Бога. Не проливайте понапрасну ни повинной нашей крови. У нас нет столько золота, сколько вы просите, и никогда не было. «Ни одного златника нет теперь во всей нашей лавре. Если хотите, возьмите одежды, которые вы видите на нас, возьмите все, что вы видите и найдете. Оставьте нас ногими, но только пощадите нашу жизнь». Варвары же, полные ярости, еще с большим криком приставляли мечи к шеям святых, как бы желая уже отсечь головы, и говорили «вы». Дайте нам сосуды церковные, золотые и серебряные, и укажите нам прочие монастырские сокровища. Святые же отцы говорили, что нет у них никакого сокровища. И сказали варвары: "Укажите нам ваших начальников, кто у вас игумен и прочие строители". Отвечали преподобные: "Отца нашего игумена нет в лавре". Он по общему делу ушёл в святой город. Мы же все равны. Была в обители пещера преподобного отца нашего Савы. Взяв всех святых отцов, варвары повели их в ту пещеру, а при входе в неё развели огонь и наложили туда хворосту и навозу. Повалил дым и смрад. И тем дымом морили они преподобных в пещере, чтобы они указали им церковное сокровище и выдали начальников. Потом повели их на пытку и принуждали их лютой смертью открыть им сокровище, но ничего не слыхали от них, кроме молитв к Богу. Один взывал: "Господи, прими дух мой", а другой говорил: "Помни меня, Господи". Когда приидиши в вот царстве твоем, потом собрав всех в ту же пещеру, варвары опять стали марить их лютым дымом, и умерли от дыма 18 преподобных отцов, в числе которых были выше упомянутый Иоанн и Патрикий блаженный. Имена же прочих умерших от дыма, меча или мучений знает один Бог, записавший их в книгу живота. оставшихся в живых от этого мучения дымом жестокие и бесчеловечные варвары тяжело изранили и избили, бросая их на землю и топча ногами. Ничего не достигнув, но только сами устав мучить, они взяли все, какие только могли найти, церковные и лаврские вещи и навьючив их на монастырских верблюдах ушли. Когда братия, оставшиеся едва живы и другие, которые укрылись в горных расселинах и пещерах, сошлись поздно в обитель, тела преподобных отцов, убитых различным образом и уморенных дымом, собрали в церковь, которая спасена была Богом от сожжения, и провели всю ту ночь спасительное страсти в неутешном рыдании, после чего предали тела чесному погребению. А тех, которые были найдены полумёртвыми и израненными, братия старалась лечить с вышеупомянутым врачом Фомою, который остался в живых и впоследствии был игумином так называемой Старой Лавры. Так страдальчески скончались преподобные отцы в обители преподобного Савы, а те варвары В тот час после ухода своего из лавры были поражены от Бога внезапной смертью и пали мёртвыми без меча в пустынях и на полях, насъеденные псам, диким зверям и птицам. Души же их окаянные пошли в ад, где огонь на них не угасает и червь не усыпает. А души убитых преподобных отцов оказались в руке Божьей. исподобились мученической славы от креста Бога, и спаса нашего. Ему же со Отцом и Святым Духом честь и слава во веки. Аминь.